Глава двенадцатая. «Мне нужен сон». Статус проекта «Дайфайн-2» активен. Вивиан. Эйста скрывается за дверью, а у меня на лбу продолжает гореть его прощальный поцелуй. «Мне нельзя спать», — шепчу я в закрытую дверь, покачиваясь на слабых ногах. Усталость ощущается каждой клеточкой тела. «Мне очень хочется спать, но я не могу». Я не могу позволить такой мелочи, как сон, снова прервать проект. Ни за что. Вяло волокусь на балкон, прихватывая с обеденного стола пачку сигарет. Забираюсь на стул и поднимаю ноги к груди. Натягиваю на колени старую футболку Эйста, которую со времен колледжа оттаскаю вместо пижамы. Щелкаю зажигалкой и вдыхаю полной грудью. Время здесь летит чертовски быстро. Я провела с Эйста ночью, а в реальности прошло несколько секунд. Мозговая активность усиливается, в моем случае критически, отчего энергия расходуется в разы быстрее. Поэтому я и чувствую себя как кусок пережёванного мяса, отбитого, чтобы лучше таяло на языке. Да, я понимаю, что рискую, подвергая организм чрезмерным нагрузкам. Но Эйста просил дождаться его. Это важнее. Плевать на побочные эффекты, которые еще предстоит испытать на себе. Стараюсь об этом не думать. Может, и пронесёт. Может, обойдусь физическим истощением. Это пустяк. Несколько часов сна, пара витаминок, и я снова бодрая Вивьен. Главное сейчас выдержать и не отключиться, иначе все старания окажутся бессмысленными. Я должна дождаться Эйста. Поговорить с ним, перебороть страх и рассказать о своей работе. Открыть ему все тайны хотя бы здесь. Хотя бы здесь быть честной до конца. «Думаю, меня можно назвать отмороженной». «Да, точно. Отмороженной на всю голову. Сейчас я полностью отдаю отчет своим действиям и могу уверенно заявить об этом, будучи в трезвом уме». Отморозился каждый отдел моего головного мозга. Вся Вивья улет вымерзла до костей за год без эйста. И теперь ей крайне необходимо его тепло, чтобы она окончательно не превратилась в лед. Я делаю последнюю затяжку и выпускаю клуб густого дыма. Ветер пробудившегося Рочестера уносит его прочь. Солнце уже встало. Яркие лучи слепят глаза, но не греют так, как греет моя эиста. Лучше бы сегодня продолжал лить дождь. Я вздыхаю и плетусь на кухню. Нужно срочно взбодриться. Пялюсь на ненавистную кофемашину и фыркаю. Подумать только, я высококвалифицированный специалист по разработке и внедрению проектов по контролю человеческого разума и не могу справиться с какой-то жестяной коробкой с кнопками. Как такое возможно? Пора укротить это металлическое чудовище. Не удалось. После чашки гадкого кофе, ледяного душа и пары банок энергетика, припасенных в холодильнике, Идея загуглить способы оставаться бодрой не кажется мне такой уж и плохой. Но ничего нового для себя в рамках проекта я не найду. От гнетущего состояния меня отвлекает звонок Кортни. Рановато она проснулась после тусовки у Фреда. «На связи», — отвечаю я. «Привет, дорогая. Не разбудила?» Нежный голос Кортни вызывает на моем лице улыбку. «Нет, уже давно на ногах». «Куда ты вчера исчезла? Даже не попрощалась?» «Прости, возникли неотложные дела». «А твои неотложные дела случайно мотоцикл у Фреда не забыли?» «Не исключено», — лукаво усмехаюсь я. «Так и знала. Помирились? Пожалуйста, скажи, что вы помирились». «Почти». Я загадочно улыбаюсь, слушая, как подвизгивает от радости подруга. Но нам еще многое нужно обсудить. «Кто помирился и с кем?» Улавливаю, как на фоне кряхтит Фред. «Ты у Фреда до сих пор?» Интересуюсь я у Кортни. «Да, осталась здесь. Не было сил добираться домой. Погудели мы знатно». «Как всегда». Слабо посмеиваюсь я. Кто бы сомневался. «Как он там?» «Сама, как думаешь?» Цокает Кортни. «Едва жив. Валяется на диване в полуобморочном состоянии. Прямо сейчас пытается удержать холодную банку пива на своей тупой башке. «Я не тупой», — громко рявкает Фред. «Просто слишком много выпил». «Если бы не был тупым, не запивал бы текилу ромом с колой», — фыркает подруга. «С кем ты разговариваешь, чёрствая женщина?» Сквозь болезненные вздохи Фред обращается к Кортни. «Это моя любимая Ви?» «Да, отвали и дай нам поговорить». «Нет». «Дай сюда телефон. Пусть моя крошка пожалеет и спасет меня». «Ви, тут к трубке тянутся зомби-руки, а сам зомби требует твоего внимания. Рискнешь? Ни разу не доводилось разговаривать с зомби. Думала, они только мучат. «Здесь примерно то же самое», — Смеется Кортни. «Дай сюда телефон», — требует Фред, и, судя по звукам, выхватывает у Кортни мобильный. «Привет, крошка Ви». «Привет, кудрявая задница». «Не обзывай меня. Возможно, я сегодня умру». «Я слышу это каждые выходные». «Сегодня все гораздо хуже. Если Кортни не врет, то я запивал текилу ромом. И сомневаюсь, что там присутствовала кола». «Господи, Фредс, тебе уже не восемнадцать, чтобы напиваться, как в последний раз». «Я не специально». «Конечно». Все потому, что ты меня бросила». Слишком драматично заявляет Фред. Не делай из меня причину своей алкогольной зависимости. Где ты была? Ты же обещала прийти. Я приходила. Не уги, мы не встречались. Ни разу за всю вечеринку. Возможно, когда ты меня видел, моя нечеткая фигура уже проплывала мимо твоих окосевших глаз. Даже в прединфарктном состоянии и при галлюцинациях я бы узнал тебя. Ладно, забей. Как я могу забить? Моя лучшая подруга продинамила меня. Предательница. Я представляю, как Фред театрально надувает губы. Как я могу искупить свою вину? Улыбаюсь я, подыгрывая кудрявому. Приезжай и захвати пиво. Последняя банка спасает меня от обморока. Если я уберу ее с олба, то Кортни станет свидетельницей моей скорой смерти. Не драматизируй. Кортни, она мне не верит. Из последних сил орет Фред. Скажи ей, дорогая, приезжай! кричит подруга. У нас здесь кот зеленый, плавно перетекающий в белый. Фред близок к извержению, уточняю я. Именно. Вызываю такси и еду. Быстрее! с мольбой в голосе стонет напоследок Фред, и Корт не отключает звонок. Хотела взбодриться, Вивьен? получай. Фредерик, мать его, Дэвис, та ещё заноза в заднице. Но его проблемы сейчас как нельзя кстати. Я всовываю бедра в черные джинсовые шорты с высокой талией, сверху набрасываю просторную рубашку и связываю края в узел над поясом шортов. На голову бейсболка, на лицо любимые очки с розовыми стеклами. Из косметики сегодня только тушь и бледная помада. На большее меня не хватило. По пути к Фреду я заезжаю в супермаркет и добираюсь до его дома примерно за час. Судя по виду особняка, он тоже отходит от тусовки, как и его хозяин. Дом не источает ни единого звука. У парадной двери по-прежнему в одиночестве трется уродливый садовый гном. Скорбит, наверное, по брату-близнецу, который вчера пробил лобовое Форда. Хотела бы сказать, что сожалею, но... Прости, дружище, твой брат пал смертью храбрых. Усмехаюсь я перед тем, как переступить порог дома. «Ви!» — вопли Фреда доносятся из гостиной. «Это ты? Пришла меня спасать?» «Да, кудрявый алкоголик. Святая Вивиан явилась, чтобы уберечь твою худощавую задницу от адского пламени». Я вхожу в комнату, где на диване развалился Фред. «Торжественно заявляю, ты будешь жить. Придется чертям жариться сегодня без тебя». «Ты злая». Бурчит друг. «Держи». Я бросаю ему в руки баночку будвайзера, но Фред, конечно же, не ловит ее. «Вивьен, мать твою!» Банка пива падает ему на живот. «Я, между прочим, при смерти, а ты издеваешься». Фред резко вскакивает и тут же хватается за виски. «О, чёрт!» «Прости, Фред. Я усаживаюсь в кресло напротив. Где Кортни?» Ей позвонила мать, пришлось уехать. Или ты просто достал ее своим нытьём? Своим нытьём я достаю только тебя. Где я так нагрешила?» Фред усмехается, встряхивая рукой примятые волосы и откупоривает банку пива. «О, да». Друг облизывается под шипение будвайзера и, прикрыв глаза, залпом выпивает около половины. Жадно глотает еще и только потом вытирает рот тыльной стороной ладони. Твою мать, живая вода. Ты мой Чип, Вивьян. Или Дейл, выбирай сама. Примечание. Отсылка к мультсериалу «Чип и Дейл спешат на помощь». Американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Уолл Дисней Television Animation. Выбираю гаечку, она тоже спешит на помощь. Разделишь со мной вечер? Будем разлагаться на диване под какой-нибудь фильм, попивая пиво. Как тебе предложение? Заманчиво, но у меня другие планы. Подруга из тебя, конечно, средней паршивости. Отдай пиво обратно. Я поднимаюсь с кресла и иду по направлению к Фреду. Эй, не распускаем руки, дамочка. Фред отводит подальше от меня руку, в которой держит пиво. Второй хватает меня за запястье и тянет к себе на диван. Что за планы? Выкладывай. Для начала нужно вернуть байк из твоего гаража его владельцу. Я усаживаюсь рядом с Фредом. С чего бы вдруг тебе возвращать мотоцикл Эйста? Он прищуривается. Признавайся, что ты задумала? Хочешь отомстить ему? Увезёшь байк и утопишь его в озере? Мне не зачем мстить Эйста, Фредс. Серьезно? Друг криво усмехается. Наверное, ты вчера не видела, что твой Эйста приехал с девушкой. Она не его девушка. Резко реагирую я. Фред бросает на меня суровый взгляд. И никогда не была. А почему стояла не в курсе? Она звонила мне буквально час назад. Спрашивала, не знаю ли я, куда запропастился ее бойфренд. Фред делает акцент на последнем слове. Совру, если скажу, что у него не получилось меня взбесить. Но я стараюсь сдержаться. Так ответил бы ей, чтобы искала Эйста в моей постели. Раздраженно выпаливаю сквозь зубы. «Выкуси, Фред». «Выкуси тупоголовая воровка парней! Эиста мой!» «Какого чёрта, Ви?» — моментально вспыхивает Фред, сжимая жестяную банку в руке. «Мы с Эиста снова вместе, и пусть эта стерва теперь держит свои грязные руки подальше от моего мужчины. Можешь так ей передать, кудрявый амбассадор?» «Ты шутишь?» — Возмущенный Фред отбрасывает смятую банку пива на ковер. «Ты вернулась к нему? Не верю!» «Ты просто до сих пор пьяная или бредишь? Одно из двух?» «Нет. Мы решили возобновить отношения. Мы скучали друг без друга. Мы все еще, «Особенно он скучал, когда драл Стеллу». «Грубо обрывает меня Фред». «Прямо вижу картину, как он трахает ее и плачет о тебе. Бедный Эйста. Как мне его жаль». «Какие горькие слезы. Надеюсь, Стелла не заметила их, когда он кончал ей на сиськи. «Он не спал с ней!» Мой голос срывается на крик: Это он тебе сказал? С издевкой ухмыляется, Фред. Он, твердо отвечаю я. И я верю ему. Стараюсь звучать спокойно, но от гнева потряхивает тело. Мне должно быть все равно. Фред может говорить все, что угодно, плевать. Это в прошлом. И я здесь не для того, чтобы выяснять степень близости Эйста и Стеллы. В прошлом. К черту Стеллу. «Не психовала бы, если бы верила». Надменно бросает друг, открывая вторую банку пива. Он делает глоток, как ни в чем не бывало, но я слышу, как скрипит жесть под его пальцами. «Какого чёрта так бесится Фред?» «Ладно я, но почему злится он?» Его голос монотонный, но насквозь пропитан жалчью, а взгляд проедает меня насквозь. Я чувствую, как ненависть просачивается под кожу и роет путь к мозгу, пытается его заполонить. К черту! У Фреда не выйдет запутать меня. Я верю Эйста. «Тебе вообще какое дело? Я вскакиваю на ноги. Говори, где байка, я поехала. Не собираюсь тратить драгоценное время. Внезапно голова идет кругом, колени резко подкашиваются, перед глазами все плывет. Я теряю равновесие и падаю, но Фред успевает поймать меня. Вивиан, Вивиан! Кричит он, хлопая меня по щекам. Я все еще в сознании и пытаюсь дотянуться руками до его лица, но мне слишком тяжело, у меня почти не осталось сил. «Фредди!» Мой голос неузнаваемый и походит на хрип. «Эй, тише, присядь!» Придерживая за спину, друг усаживает меня обратно на диван. «Что с тобой? Ты в порядке?» Он бережно укладывает меня на спинку, а сам нависает сверху. Я откидываю голову на подушку и пытаюсь открыть глаза. «Что это было, чёрт возьми?» «Не знаю. Вру я и пытаюсь сфокусировать взгляд на карих глазах напротив. Просто резко встала. Годы, знаешь ли?» Выдавливаю улыбку. «Мне не до шуток. Ты вся дрожишь, Ви!» Фред обеспокоенно трогает меня за руки и плечи. «Ты должна прилечь». «Нет!» Я дергаюсь вперед, но Фред настойчиво удерживает меня в сидячем положении. «Совсем чокнулась?» «Дай мне выпить. Нужно что-нибудь, что не позволит мне отключиться еще хотя бы сутки». «Вивиан, черт возьми, ты умом тронулась? Ты едва на ногах держишься. Какие сутки? Спать! Немедленно!» «Не указывай мне, что делать. Слабо протестую я». «Это называется забота». Тебе вообще известно такое слово? Хотя откуда? Мне нужно домой. Ты никуда сейчас не поедешь. Отдохнешь немного здесь, а потом я вызову тебе тачку. Скоро приедет Тейста. Я должна ждать его дома. Я обещала. Этот придурок вгонит тебя в могилу! Снова закипает Фред. Его крик бьет по ушам, словно сирена, и я морщусь. Как же громко, мать твою! Как громко! «Я никуда тебя не отпущу», — твердо заявляет он, обхватывая мои плечи. «Свали, Фредс!» Я стараюсь сбросить его ладони, но они такие тяжелые, свинцовые, неподвижные. Их не сдвинуть. «Перестань играть в мамочку. Я все равно доберусь до дома, даже если мне придется ползти». «Ты дура! Посмотри, что он делает с тобой!» Его пальцы сдавливают мою шею, прикосновения жгут кожу. «Мне неприятно. Совсем не так, как меня касается Эйста. Хочу, чтобы Фред прекратил». «Он не заслуживает ни капли твоего внимания». Его большой палец скользит вдоль моей скулы по контуру челюсти к подбородку. «Слышишь? Он не стоит твоей любви». «Фред, ты рехнулся? Я поворачиваю голову на бок, чтобы его ладонь упала с моего лица. Но он только сильнее стискивает мою челюсть. Протрезвей! Совсем спятил из-за своих пьянок. Опять дёргаюсь, чтобы сбросить вторую руку со своего плеча, но сейчас она кажется тяжелее каменной глыбы. Фредс, дай встать! Меня хватает только на жалобный вопль. Я сказал, что ты никуда не пойдешь. Он толкает меня обратно и прижимает к спинке дивана. В глазах мутнеет, и я откидываюсь, словно в замедленной съёмке. Голова падает на подушку. Отпружинивает, снова падает. Так медленно. Я успеваю рассмотреть пыль, поднявшуюся в воздух с мебели. Если ты не понимаешь нормально, то я заставлю тебя остаться. Ради твоего же блага, Ви. Что ты несешь? Я в порядке и в состоянии добраться до дома. Я нащупываю край дивана и из последних сил ухватываюсь за него. Понимаешь? Фред внезапно ослабляет хватку и выпускает меня поднимается на ноги и смотрит с высоты своего роста. Если с тобой что-нибудь случится, я не прощу себя. Не знаю почему, но он уходит в другую комнату. Это мой шанс. Мне нужно выбраться. Фред не понимает, у него снесло крышу. Он еще не отрезвял от вчерашней вечеринки. И только вселенские силы знают, что там было принято помимо текилы и рома. Я заставляю себя упасть с дивана на четвереньки, потом подняться. «Ноги трясутся, не слушаются, но у меня получается делать неторопливые шаги к выходу. Еще чуть-чуть. Совсем немного. Вижу коридор. Упираюсь рукой в стену и отдыхаю всего секунду. Иду дальше. Застываю у парадной двери. Вот он, выход. Я доберусь до дома. Я встречу Эйста. Я иду к нему». «Я же сказал нет». На моем затылке оседает теплое дыхание. Затем Фред резко хватает меня под локоть и дергает на себя. Мое податливое тело падает к нему в объятия. «Клянусь, Фред, я не прощу тебя этого никогда. Выпусти меня! Немедленно!» «Я хочу тебе помочь, Ви. Разве ты не видишь?» «Хочешь помочь? Вызови мне машину». «Чуть позже, а сейчас тебе следует поспать». Фред зажимает мне горло и подносит к моим губам стакан. Нет, Фред, не надо. Слабо сопротивляюсь я. Просто поспишь, Ви, просто немного поспишь. Его пальцы стискивают мои щеки и размыкают рот. Я толкаюсь. Таблетка еще не успела раствориться и шипит на дне стакана. Фред хочет опоить меня снотворным. Прошу, ты совершаешь ошибку. Ну же, крошка. Я ведь хочу как лучше. Ты просто отдохнешь несколько часов. Обещаю, тебя никто не побеспокоит. Перестань упрямиться. Он крепче сжимает мои щеки, чтобы я разжала зубы. Иногда друзья должны быть настойчивыми. Уверен, ты бы сделала для меня то же самое. Мне больше нечем дышать. Больше нет сил для сопротивления. Борись, Вивьен. Но я делаю глоток.